Выпроси у них что-либо без его ведома, он всегда может устроить так, что либо господин отменит своё обещание, либо от этого обещания не будет никакого прока. Примите это к сведению, Жельплас. Ходите на поклон к сеньору Родригесу даже чаще, чем к самому барину, и сделайте всё, что от вас зависит, чтобы ему понравилось. Его благосклонность принесёт вам немало пользы. Он будет аккуратно платить вам жалование, а если у вас хватит ловкости втереться к нему в доверие, то он может быть даже даст вам обглодать какую-нибудь косточку. У него их хоть отбавляй. Дон Матео молодой синьор, который помышляет только об удовольствиях и совершенно не желает заниматься собственными делами. Отличное местечко для управителя. Придя в палаты Дона Матео, мы спросили сеньора Родригеса. Нам сказали, что он находится на своей половине. Мы действительно застали его там и вместе с ним какого-то человека, походившего на крестьянина и державшего в руках мешок из синей холстины, набитый деньгами. Управитель, показавшийся мне виноват, бледнее и желтее девицы, истомлённой безбрачием. Вышел навстречу Милендусу с распростёртыми объятиями. Тот, в свою очередь, раскрыл свои, и они обнялись со зявлениями дружбы, в которых было гораздо больше притворства, нежели искренности. Затем речь зашла обо мне. Оглядев меня с головы до пят, Управитель весьма любезно сказал, что по всей видимости, я подойду доно Матео, и что он с удовольствием берётся представить меня этому синьору. Тот Мелендес заявил, насколько он принимает к сердцу мои интересы, и просил у правителя оказать мне своё покровительство. Затем, наговорив Родригесу кучу всяких комплиментов, он оставил у меня с ним особо долелся. После его ухода управляющий обратился ко мне. Я отведу вас к своему господину, как только управлюсь с этим славным поселянином. Он тотчас же подошёл к крестьянину и, взяв у него мешок, сказал: "Посмотрим, коллега, на лицо ли все 500 пистолей". Он сам пересчитал их и, убедившись, что всё в порядке, выдал землепашцу расписку и отпустил его. Затем он положил деньги обратно в мешок и, покончив с этим, обратился ко мне. Теперь можем идти к Донна Матео. Он встаёт обычно часам к 12. Сейчас около часу. Вероятно, у него в покоях уже светло. Дон Матео действительно только что встал и был ещё в шлафроке. Он сидел, развалившись в кресле, на ручку которого закинул одну ногу. Я раскачиваясь взад и вперёд, растирал на тёрке нюхательный табак. Мы застали его беседующим с лакеем, который временно замещал должность камердинера, и находился в опочивальне в ожидании приказаний. "Сеньор", сказал управляющий. "Я взял на себя смелость привести вам этого молодого человека, чтобы заменить того, которого вы изволили уволить третьего дня. «Ваш поставщик, Мелендес, ручается за него и уверяет, что он порядочный малый. Надеюсь, что вы останетесь им вполне довольны». «Хорошо», — отвечал молодой сеньор, — «поскольку это ваш протеже, я не задумываясь, беру его на службу, пусть будет коммердинером». «С этим покончено». «А теперь, — Родригес добавил он, — поговорим о другом. Вы пришли весьма кстати». Я только что собирался послать за вами. Мне нужно сообщить вам неприятные известия, любизный Родригес. Я несчастливо играл сегодня ночью. Помимо 100 пистолей, которые были при мне, я проиграл ещё 200 на слово. Вы сами знаете, как важно для человека моего круга аккуратно оплачивать такие долги. В сущности, это единственные, которыми честь не позволяет нам манкировать. В отношении прочих мы менее исправны. Поэтому необходимо срочно достать 200 пистолей